5 августа. Остров Кранту. «Помните, о чем я говорил, мальчики?» предупредил нас папа. «Не ходите в лес без сопровождения. Я знаю, что вы бегали туда, несмотря на запрет, но теперь прекратите. Я говорю очень серьезно». «Почему? Что там такое?» спросил я. «Это вовсе не предмет для обсуждения, Макс. Это приказ». «Да, но, папа, там было это странное крысоподобное существо. Мы еще сняли его на видео». Папино лицо стало еще суровее. «Нет», — отрезал он. «Макс, я буду очень и очень зол, если вы нарушите запрет на этот раз». «Хорошо, хорошо, как угодно», — пробормотал я. «Это существо, которое вы видели. Ты узнал его?» «Нет». Оно было действительно странным. У него как будто были перья вместо шерсти, и оно размером с кошку. Но освещение там плохое. Папа задумался о чем-то, потом сказал. «Возможно, некоторые млекопитающие на Борнео встречаются только в определенных местах. В малазийских тропических лесах есть очень странные существа». Пангалин может выглядеть так, как будто покрыт перьями, но на самом деле это чешуя, и он такого же размера. «А какие еще есть необычные животные?» — заинтересовался я. «О, тут тебе лучше спросить рама». Он замолчал, будто хотел что-то скрыть, а потом добавил. «Есть, например, пиявки размером в пол твоей руки». «Что?» — закричал я, содрогнувшись. «Да этого просто быть не может!» «Ты шутишь, папа!» «Это чистая правда. Они могут высосать всю кровь из ноги за несколько минут». Я уже сталкивался с местными пиявками размером с опарыш. Даже они, такие маленькие, высасывали много крови. Чтобы отодрать их от плоти, приходилось прижигать их горящей веткой. Если просто отрывать их, то в теле остаются их части, которые начинают гнить, что может привести к заражению крови. «Фу!» — пробормотал я. — А, да, я взгляну на видео, которое вы сняли. Где оно? В вашей палатке? Хорошо, я, возможно, позову Рама, чтобы он идентифицировал это животное для вас. Он в этом эксперт. Позже я поговорил с братом. — Это ты ему разболтал, так ведь? — Макс, я чувствовал себя виноватым, нарушая запрет нашего отца, — признался Хас. — Прости меня. «А что насчет верности мне, твоему брату?» Эти слова явно произвели на него впечатление. Теперь он оказался между двух огней. С одной стороны, обязанности перед отцом, с другой — перед братом. Он выглядел таким расстроенным, что я не мог не простить его. «Ладно, не грузись, я тебя прощаю». «Правда», — его лицо прояснилось. «Спасибо, Макс». «Не думай, что это просто так. Теперь ты у меня в долгу». Я тут же опроверг самого себя. Пойдем найдем Рама. Он обещал сводить нас в поход на другой конец острова. Я только надеюсь, что он не будет показывать нам этих громадных пиявок. А то меня стошнит. Рамбута повел нас рыбачить на риф. На дальнем конце острова коралловые сады раскинулись на мелководье, и можно было идти прямо через лагуну. Глубина была примерно по колено, а вокруг вздымались окатывая нас океанские волны. Через них все видно, как сквозь зеленое стекло, пока они не разбивались о внешний риф. Рыбалка там всегда хороша. Мы заметили, что помимо удочки Рам взял винтовку. Я подумал, что, возможно, он беспокоится по поводу бородатых свиней. Я спросил его, много ли боеприпасов в его рюкзаке. Рам рассмеялся. «Нет, не очень. Там лежит мой альбом для зарисовок». «Альбом для зарисовок?» переспросил Хас. «Да, вот он. Я вам покажу». Рам аккуратно положил винтовку и удочку на камень и достал альбом из рюкзака. Он показал нам рисунок птицы-носорога. Очень хороший. Потом бородатую свинью. И, наконец, летучую лисицу. Рама и Хаса нельзя было никакими силами оторвать от ловли рыбы, а я через некоторое время был сыт ею по горло. От шума волн, постоянно разбивающихся внешний риф в нескольких ярдах от меня, зазвенело в ушах. Соленые брызги попадали в глаза, отчего они начинали слезиться. Поэтому я решил на некоторое время вернуться на пляж. Я взял какой-то фрукт из рюкзака рамбуты и начал его жевать. Потом заметил, что из рюкзака торчит угол его альбома для зарисовок. Я вытащил его и начал пролистывать, изучая зарисовки растений и животных. В середине альбома я увидел что-то знакомое. Это был рисунок того крысоподобного существа, которое мы с Хасом фотографировали. На следующей странице было нарисовано еще одно необычно выглядящее животное. «Это должно быть мутант», — сказал я себе. «Что-то деформированное от рождения, что-то вроде цыплят с тремя ногами». Я уже хотел было перевернуть страницу, но увидел, что Рам и Хас возвращаются на пляж. Я засунул альбом в рюкзак. В этот день мы наловили целую кучу рифовой рыбы и с гордостью отправились по пляжу назад, на свою сторону острова. Когда мы подходили к лагерю, я сказал Раму. «Я знаю твой секрет». Он озадаченно взглянул на меня. «О каком секрете ты говоришь, Макс?» «Я заглянул в твой альбом», — сказал я и подмигнул Хасу. Рамбута сильно побледнел, и первый раз в жизни я увидел злость в его глазах. «Это была частная собственность, лично моя», — сказал он. «Ты всегда украдко изучаешь личные вещи других людей, Макс». Я просто опешил. До этого Рам никогда не злился на нас. Мне сразу же захотелось, чтобы я никогда и не заглядывал в этот чертов альбом. «Прости, Рам, я не должен был этого делать». «Да, ты не должен был этого делать!» Он почти кричал на меня. «Я же сказал, что прошу прощения!» Он не ответил мне. Он просто махнул рукой в сторону лагеря, показывая, что мы должны возвращаться. Мы с Хасом собрали всю пойманную рыбу, Рамбута взял винтовку и пошел вперед. Всю дорогу к лагерю я чувствовал себя совершенно подавленным. Хас болтал с Рамбутой, который рассеянно отвечал на его вопросы, но со мной он не заговаривал. «Я бы очень хотел не делать того, что сделал». Раньше Рам никогда на меня не злился, и это было очень больно. Я пытался понять, что же я сделал неправильно, и, кажется, до меня дошло. Заглянуть в его альбом для зарисовок было, как прочитать его дневник. Это личные записи. Хотя я об этом не знал. Я не знал, насколько личными для него были эти рисунки. Как только мы вернулись, Рам поговорил с папой. Во время разговора папа поглядывал на меня, и я понял, что проблем у меня еще больше, чем казалось вначале но папа просто развернулся и вошел в одну из полуразрушенных хижин, которую мы использовали как склад. За едой ни о чем не говорили. Хас не обратил никакого внимания на атмосферу за столом. Я же ее чувствовал, хотя папа и Рамбута изо всех сил старались вести себя, как будто ничего не случилось. После еды я рубил дрова для костра, и Рам подошел ко мне. — Макс, я вовсе не хотел обидеть тебя там, на пляже. — Но обидел, — сказал я. «Ты был очень зол!» Он вздохнул. в этом разница между нашими культурами, Макс. Я человек, для которого частная жизнь очень много значит. Частная собственность ценна для тех, у кого ее не было слишком долго». Я понял, что он имел в виду. «Но ты же не был бедным. Твой отец продает лекарства». «Но мы не были и богачами». Он продает лекарства людям, у которых очень мало денег. И если все общество бедно, неважно, какое место ты в нем занимаешь. Тебе все равно придется бороться за существование». «Понятно», — сказал я. «Мы можем снова быть друзьями», — он протянул руку. Я слегка расчувствовался. «Хорошо. Я больше никогда так не сделаю, обещаю». «Ну, все мы ошибаемся». «А что... что ты видел в альбоме?» «Да ничего особенного. Пару необычных животных на первых страницах. Одного из них я видел в лесу. Это существо, похожее на гигантскую крысу». На его лице появилось облегчение. «А, это...» «А на следующей странице такой зверь, похожий на щенка, но с крыльями. В мире много необычных животных». Эти дюгони, которых упоминала Джорджия, «Она меня им обозвала!» Горячо воскликнул я. Рам не обратил никакого внимания на мои эмоции. А еще есть Малох, австралийский рогатый дьявол. Вот уж где вправду удивительное животное. И Айе-Айе, мадагаскарская руконожка. И, конечно, в океане полным-полно всяких страхолюдных существ. Я сказал Раму, что видел фотографии и согласился, что мир полон странностей. Позже, после того, как мы провели наш традиционный час у костра, я пошел спать. Хас не лег вместе со мной. У него еще были дела на кухне. Папа пришел ко мне в палатку. Он откинул полок и остался стоять снаружи. «Москитов напустишь!» – пробормотал я. «Макс, мне очень жаль, что у тебя вышло эта стычка с Рамом». Он очень чувствителен, когда дело касается его собственности. «Все в порядке, мы помирились». «Я знаю. Но послушай, эти рисунки...» «Никак не пойму, из-за чего столько суеты?» Прервал я. Папа внимательно посмотрел на меня, потом сказал. «И я не пойму». Он повернулся, чтобы уйти. «Не мог бы ты, наконец, задернуть полок?» «Москиты вокруг так и клубятся». «Хорошо». Он опустил полок и оставил меня наедине с моими мыслями. «Я сказал, что не понимаю, из-за чего столько суеты, но это не значит, что я не чувствовал, что что-то происходит. Кто-то пытался что-то скрыть. Вокруг существовали тайны, которые следовало разгадать. В тот момент я не был точно уверен, какие именно, но знал, что они есть». Я целый час провалялся на спине, разглядывая потолок палатки. Я решил, что завтра пойду и поговорю с портерами, узнаю, что они думают о всех этих вещах. С Хасом бесполезно говорить. Он всегда принимал сторону папы. Я ничего не имел против этого. Я знал, что он благодарен папе за то, что тот спас его от незавидной работы пастуха и всего остального. Но папу при Хасе критиковать не стоило. И разговор о том, что происходит что-то зловещее... Не привел бы никуда. 7 августа. Остров Кранту. У меня появился шанс узнать, куда ходят папа с рамом. Я следовал за ними на некотором расстоянии через джунгли, пока не понял, куда они направляются. Их целью оказалась долина в центре острова. Место, где, кажется, собираются все животные. Я не могу поверить, что вся эта секретность из-за носорога. Зачем? В этом просто нет никакого смысла. Думаю, дело как-то связано со свитками из Кумрана. Думаю, я догадался, что там. Сокровища. Вполне возможно, верно? Свитки были чем-то вроде карты, которая привела папу на остров. Он изучал их в сарае для вяления рыбы, чтобы выяснить, где же именно зарыты сокровища. Поэтому и пираты шатаются вокруг, поджидая, когда мы поплывем назад с добычей. Одна единственная вещь по-прежнему беспокоит меня. Что же за животное сломало стену сарая? Может, это и вправду был носорог, который никак не связан с тем, чем занимается папа. Возможно, они просто опасались, что он нападет на них в лесу, и поэтому заперли его. В этом есть какой-то смысл. Теперь они всегда берут в лес винтовки. И папа, и рам, и грант. Это потому, что они боятся мести носорога. И они больше не могут поймать и запереть его, потому что теперь он на стороже. Зарытые сокровища. Нам с Хасом нужно пойти поискать их.